Глава 62. Киан. Итак, капитан Аргара спасен и, судя по всему, чувствует себя вполне сносно. Его направили в медицинский отсек вместе с девушкой, которую он нес на руках, и мы остались ждать пассажира со второй капсулы, но он не спешил появляться. «Проверьте, что там», — приказал Моро в микрофон. Двое парней шагнули к застывшей капсуле. Биатрон увеличил изображение. Один из фидийцев постучал прикладом андвайзера по обшивке, потом заглянул в покрытый окаленный иллюминатор и, повернувшись к камере, сделал красноречивый жест, ткнув большими указательным пальцем себе в горло. Это могло означать только одно – кем бы ни были пассажиры второй капсулы, они нуждались в немедленной помощи. «Вскрывайте!» – Моро махнул рукой, словно его могли увидеть. Установив андвайзеры на минимальную мощность, фидийцы использовали их как автоген. Тонкий луч раскаленной плазмы пронзил обшивку капсулы, заставляя металл плавиться и шипеть. Через несколько аксов входной люк был вырезан вместе с блокирующим устройством и отброшен прочь. Один из фидийцев нырнул внутрь, второй остался прикрывать его с тыла. И еще пятеро застыли в шагах в десяти, не сводя напряженных взглядов со спасательной капсулы. Остальных Марро отправил свитарам. Пару аксов ничего не происходило. Я стиснул зубы, пытаясь совладать с волнениями и тревогой, каких никогда раньше не знал. Хотелось все бросить, оттолкнуть пилота от пульта управления и развернуть Тианак в ту сторону, где находился корабль, на котором была моя лае. Я сидел практически голый, если не считать куска ткани на бедрах, но прохлады не чувствовал. Мое тело покрыло естественная броня. Твердые органические чешуйки, похожие на кремний. Они плотно прилегали друг к другу, как чешуя земноводных. Свободными оставались только ступни, ладони, глаза и волосистая часть головы. Все остальное было надежно укрыто, как в скорлупе. На руках возникли острые роговые наросты, похожие на загнутые хищные когти. Оружие, заложенное создателями на генном уровне. Я очень надеялся, что мне не придется воспользоваться им. Наконец, из капсулы выглянул фидиец, посланный на разведку он махнул рукой показывая что нужна помощь и вот уже в недрах спасательного аппарата скрылись двое на этот раз ожидание было коротким федейцы выскочили наружу осторожно неся на руках безвольное мужское тело в серебристо сером комбинезоне черную дыру мне взад я вскочил не сдержавшись знаете его мород тут же развернулся ко мне да это лес второй пилот аргара ну почему именно он Я захлопнул рот, не закончив фразы. Воспоминания, замаячившие на краю памяти, заставило меня замолчать. Прищурившись, я сосредоточился на действиях фидийцев. Те, забросив андвайзеры за спину, аккуратно укладывали Симарца на медицинские носилки, уже подданные подоспевшим врачом. «Харт, что там?» – спросил капитан Тианака у бортврача. Тот расстегнул комбинезон на груди Симарца, приложил к его шее датчик мини-бокса и сообщил. Судя по всему, последствия взрывной декомпрессии. Но окончательный диагноз смогу поставить только после анализов. «Но он жив?» – вмешался я. «Пока да. Его нужно срочно в медбокс». «Оформляй». Мород включил связь со шлюзовым отеком и взглянул на меня. «Вы что-то вспомнили?» «Да, этот парень». Я случайно видел на Аргаре, как он копался в распределительном щитке. Тогда не придал этому значения. «Но сейчас...» Кто мог успеть запрыгнуть в спасательную капсулу и активизировать ее до того, как корабль взорвался? Только тот, кто заранее знал об утечке Детрона. Или тот, кто сам ее спровоцировал. Думаете, это тот самый шпион? Подозреваю. Но теперь это не наше дело. Пусть с ним разбирается Витар. Разворачивайте корабль. Понял. Мороз снова включил связь и приказал своим парням прибрать в отсеки а затем вернуться к прямым обязанностям. После этого он кивнул пилоту. Курс 2.5.0. И протянул мне запищавший спешер о Индонато, подпишите новый договор». Не глядя, я ткнул пальцем в окошко идентификатора. Плевать, какие там условия, насколько тысяч кредитов опустеет мой счет. Я отдам все, включая собственную жизнь, лишь бы знать, что моя Карина в безопасности. Кто знает, может это и есть любовь.